Сухопарого человека с колючими, склочими си... седых волос на лице. Голова его была обернута куском пестрой ткани. На поясе висели метные и железные приборы, какие обычно позвякивают у лекарей и коновалов. Лицо его казалось истощенным, совпалыми щеками. Но когда он скидывал голубые глаза, в них светилась живая наблюдательность. В одной руке он держал небольшую книгу в потертом кожаном переплете.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 Тот уселся на ней и пробормотал молитву. А теперь скажи нам свое имя. Кто ты и из какой земли? Зачем бродишь по свету, такими тревожному в наши страшные годы? Я только слуба, слуга Божий по имени Юлиан. Я скитаюсь по этому грешному свету, излечиваю больных и успокаиваю спасительными молитвами умирающих. Происхожу я из страны Мадьяр, из их славной столицы Буды. Господь Бог и добрые люди не всюду помогают, жалеют и не дают умереть с голода. Сейчас я иду от грозного царя татар Батухана. Что ж ты хотел мне сказать особенного, важного?» Спросил хан Катян. «Если не всем здесь доверяешь, зная их болтливость, то прикажи лишним покинуть твой шатер». «Уйдите все!» — приказал нахмурясь Катян.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 Они сидели, видимо, потрясенные, впиваясь взглядом в отца. «Что вы мне скажете на это письмо?» — говорит им, младший, кучум. «Что сказать?» Батухан говорит, что он написал королю Беле тридцать писем и не получил от него ответа. Напишет он еще тридцать первое, чтобы испугать Белу, а сам не двинется с места из своей новой столицы, где ему живется спокойно и хорошо.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 «Что же ты мне посоветуешь? Что нам делать?» – тихо спросил Котян. «Выбор ясен. Если нам покориться Батухану, это значит добровольно, без боя, подставить свою голову под татарский меч. Нельзя ждать ни одного дня. Мы должны сворачивать шатры и уходить в Мадьярское королевство. Жадные хищные татары помчатся вслед за нами, но там Мадьярское... на Мадьярской равнине, когда нам придется драться с татарами,